Глава 18 Отто редко давал себе труд возвращаться к тому, что казалось ему пройденным этапом жизни. Жизнь представлялась ему достаточно увлекательной и такой, какой была, чтобы стоило отнимать у себя время на бесполезные размышления о том, что было или о том, что будет, он оставил без внимания много из того, что расценивал как мелочь, которую не только не стоит замечать, но на которую подчас лучше даже закрыть глаза, чтобы не доставлять себе лишнего беспокойства. Он был далек от того, чтобы задумываться над тем, что делает Сюзан в те часы, когда она не бывала с ним. Она могла заниматься чем угодно, быть журналистской или переплетчицей. любовницей или даже невестой другого, все это казалось Отто лишь в той мере, в какой могло поставить его в неловкое положение. Сюзанн была в действительности гораздо более смышленой и ловкой особой, чем это казалось не только Отто, но и его более опытному предшественнику Хайнесу. Она ни разу не дала ни тому, ни другому повода заподозрить, что у нее есть какая-то иная жизнь за пределами той, в которую она их допускала. Они знали одно. Сюзанн — берлинский корреспондент парижского журнала «Салон». Этим положением объяснялось в жизни многое. Необходимость часто бывать вне дома, посещать ателье великосветских портних, Бывать на скачках, выставках и на тех вечерах Миттельштанда и бюрократии средней руки, на которые удавалось проникнуть. Поэтому и сегодня, вздумая Отто позвонить Сюзан и не застань ее дома, ему и в голову не пришло бы задуматься над тем, где она может быть. На завтра он выслушал бы ее объяснение и был бы далек от мысли проверять ее. Впрочем, она предпочла бы выдержать самую бурную сцену ревности со стороны Отто, чем сделать хотя бы ничтожный намек на то, что в действительности произошло с нею в этот вечер. Программа «Казановы» подходила к концу, когда к столику Сюзан подошел Роу. Ни костюмом, ни наружностью он не выделялся из окружающей его толпы посетителей, и только очень опытный глаз признал бы в нем не немца. Сюзан знала его под кличкой Капитан. Она знала, что он бывший моряк, что он занимается журналистикой и является корреспондентом английской газеты. Но кроме всего этого, что знали о Капитане Роу и другие, Сюзан знала о нем еще одно. Он был человеком, пославшим ее в Берлин, Это Роу заставил ее стать журналисткой. Роу сделал ее, так сказать, дочерью незнакомого ей маленького старого француза. Это он, капитан Роу, полновластно распоряжался ее жизнью с тех пор, как она дала ему поймать себя на пустячной краже в ювелирном магазине. Роу поймал ее, поймал и разыграл покровителя». Ровно настолько, насколько ему понадобилось, чтобы заставить ее окончательно сунуть голову в петлю. Роу долго не давал ей никакой работы. Он держал ее впроголодь, заставлял наизусть заучивать целые главы первых попавшихся ему под руку книг, запоминать длинные непонятные ей доклады, передачи радиокомментаторов. Он тренировал ее память. Он посвятил ее в приемы конспирации, обучил тайнописи. Еще и еще раз убедил в том, что она всецела в его руках. После этого он дал ей задание. Ее путь лежал в Германию. Там было поле ее будущей деятельности. План был разработан точно и тонко. Расписаны все шаги. Все предусмотрено. Вплоть до того, что, добравшись до коричневых вельмож, она должна будет сделать так, чтобы и те, в свою очередь, захотели отыскать путь к ее сердцу и помочь им на этом пути. Было предусмотрено все. И все разыграно, как по нотам. Были довольны все. И капитан Роу, издали наблюдавший игру, и хайнес, и сменивший его Отто фон Шверер. Вопреки своим ожиданиям, была довольна и Сюзан. Работа оказалась по ней. Хорошенько запоминать все, что говорили в своем кругу руководители С.А. и не разбираясь в этом, по возможности стенографически точно излагать это шифром в виде статей для салона, было не такой уж жестокой расплатой за право вести беспечную жизнь. Она не задумывалась о том, на кого работает и каков скрытый смысл ее так называемой работы. Единственное, что ее по-настоящему интересовало, была обратная почта из салона, изредка и скупа пересылавшего ей гонорар. Капитан не был щедр. Но он не был инозойлив. С тех пор, как Сюзан покинула Париж, он ни разу не дал ей знать о себе, ни разу не назначил свидания. И вот впервые сегодня в Казанове она снова увидела его. Она безропотно последовала за ним в автомобиль, доставивший их в маленькую гостиницу. Когда горничная внесла в номер бутылку вина, и профессиональной улыбкой пожелала спокойной ночи, Роу, слегка толкнув Сюзан в плечо, усадил ее в кресло. Несколько минут он молча, заложив руки в карманы и попыхивая трубкой, расхаживал по маленькому номеру, потом подсел к Сюзан. Он говорил негромко, приблизив губы к ее уху. Говорил о том... что теперь Сюзан может быть совершенно спокойна за свой тыл. Папа, который был ей нужен как прикрытие на первое время, закончив свою роль, навсегда вышел из игры. Она может действовать теперь совершенно уверенно, не боясь провала, если только сама не совершит какой-нибудь ошибки. Роу сказал ей... Будто придерживается того принципа, что даже самый маленький агент должен ясно представлять себе выполняемую им задачу. Поэтому он, Роу, считает, что настало время открыть ей, на кого она работает и в чем конечная цель ее работы. Он заверил ее, что безопасность Франции требует повседневной осведомленности о замыслах командования штурмовых отрядов. Задача Сюзанн Заключается в том, чтобы через посредство от Шверера и других офицеров-штурмовиков, с которыми она сталкивается, постоянно следить за их делами и информировать Роу. Роу встал, выколотил трубку о край пепельницы. «Здесь, на столе, деньги за номер и вино. После моего ухода не одевайтесь». Прежде чем горничная не убедиться в том, что вы были в постели.